Глава 51. Орка. Орка очнулась от ритмичной тряски, моргнула и распахнула глаза шире, пытаясь разобраться в том, что происходит вокруг. Шум быстро текущей воды, деревянная стена, голоса. Пронзающая, пульсирующая боль в голове. Одна сторона лица мокрая, железистый запах крови. Орка попыталась пошевелиться, но обнаружила, что ее руки и ноги связаны. После этого она поняла, что ее перекинули через спину ее коня Трура, словно убитого оленя. Орка повернула голову и мельком увидела светловолосого мужчину, который ударил ее посохом. «Гальдурман», — подумала она, — он произнес слова силы, и его посох вспыхнул пламенем. Она почувствовала запах сожженных волос и подумала, что это, наверное, ее волосы сгорели там, где он ее ударил. Вокруг нее двигались другие фигуры. Пешие воины и вооруженные конники. Гончие в припрыжку бежали рядом. Орка услышала крики и скрип от ворот. Потом копыта лошади уже ступали по утрамбованной земле. Они прошли через открытые ворота на широкий двор. «Гримхольд», — подумала орка, — не самый хитроумный способ проникнуть в его стены. Они шли вверх по пологому склону, следуя изгибу канала, прокопанному от русла реки. Две гладкие снеки были пришвартованы к пирсу, с корпусами, недавно покрашенными в желтый и черный цвета королевы Хелки. Вокруг двора громоздились здания. Амбары и кузница. Ляск молота по железу эхом отражался от стен. Конюшни, курятники, свинарники. Козы блеяли, а куры кудахтали, пока процессия ехала через двор. Затем Трур остановился. Орку стащили со спины коня и швырнули на землю. Она увидела морды, без сознания и связанного, и лифа, все еще дрожащего, с венами, посиневшими от яда морозного паука, хотя глаза его были открыты, и он был в сознании. «Если я разрежу тебе веревки на ногах, будешь хорошей пленницей, сама идти сможешь?» — спросил кто-то позади нее. «Ты весишь немало, а я не молодею». Она повернулась и увидела пожилого мужчину, смотрящего на нее сверху вниз, с коротко подстриженными редеющими волосами, белой бородой и шрамом, проходящим через большой шишковатый нос. Орка кивнула. Она услышала скрежет вытягиваемого из ножен охотничьего ножа, и веревка, связывающая ее ноги, вмиг распалась. Пленницу поставили на ноги. Она потянулась, хрустнула шеей и огляделась. Гальдурман спешился, его страж тоже. Светловолосая воительница взяла поводья и пошла к конюшням, видя другую лошадь на спине, которой лежали женщины без сознания, и сундук, привязанный к седлу. Орка вздрогнула, глядя на них. Боль в голове запульсировала сильнее. «Не время глазеть по сторонам», — сказал седовласый мужчина, плотнее затягивая веревку на ее запястьях. Орка пошла, спотыкаясь. ножные путы сняли и теперь чувствительность возвращалась в ее голени и стопы потоком крошечных иголок мужчина вел ее к деревянному дому и башне и на полпути их окружили воины которые несли на руках морда и лифа крыша бражного зала была сложена из береста и дерна башню же покрывала деревянная черепица прикрепленная к балкам мужчины и женщины треллы и ремесленники все бросили работу чтобы поглазеть на орку и двух братьев из сарая недалеко от реки послышался звук детский голос плач орка остановилась глядя на сарай брека прохрипела она чувствуя першение в пересохшем горле тедовосый мужчина потянул ее за собой другой воин толкнул ее в спину брека сказала орка громче «Шевелись, сука!» — ревкнул воин позади и снова подтолкнул ее. Раздался звук пощечины и снова детский крик. Орка вырвала руки из схватки Седовласова и резко развернулась, ударив головой воина, шедшего сзади. Его нос сломался с хрустом. Воин упал на землю, длинный топор выпал из его рук. Стражница засмотрелась на поверженного воина, и орка пнула ее в колено. Женщина с визгом согнулась пополам. Орка подняла связанные руки, стукнула ее по голове, и та растянулась на земле. Удар по плечу заставил орку развернуться. Седовласый мужчина, глядевший на нее все это время, вонзил острие копья ей в живот. Она почувствовала еще один удар под коленки, упала на четвереньки, и больше не было ничего, кроме глухих ударов и рычания воинов, окруживших ее, бьющих ее копьями, кулаками и ногами. Сапог пнул ее в подбородок, и в голове взорвался белый свет. Орка резко очнулась, задыхаясь. Ледяная вода капала с ее лица. Тело находилось в подвешенном состоянии. Болели запястья, туго связанные, поднятые над головой и притянутые к железному кольцу в стене. Ноги бессильно лежали на полу. Орка переместила вес и медленно встала, ослабляя давление на запястье. Моргнула и помотала головой, разбрызгивая воду. Ее держали в комнате в башне, судя по виду из окна сквозь натянутую и выскобленную звериную шкуру. Орка мельком увидела внизу торфяные крыши и сверкающую льдом реку. Огляделась по сторонам. Морд и лифт были точно так же привязаны к железным кольцам, вкрученным в стену. В жаровне горел огонь, а у стены стоял длинный стол, на котором были разложены всевозможные острые и неприятные на вид инструменты. Пара щипцов нагревалась в огне. Седовласый был там вместе с воином, которому орка сломала нос. Тот стоял, прислонившись к стене, и держал в руках длинный топор. Женщина, которую орка ударила в колено, тоже стояла перед ней. Она отвернулась и, прихрамывая, пошла через комнату с пустым ведром. В комнате были еще люди. Лысый мужчина в потрепанном кожаном фартуке с закатанными рукавами стоял у огня, а светловолосый Гальдурман сидел на стуле у двери. — Почему ты пряталась в лесу возле Гримхольта? — спросил седовласый мужчина у орки. Просто. «Путешествовала», — пробормотала орка. «Путешествовала через горы хребта? В полулиге от любой дороги? Прямо посреди гнезда морозных пауков?» — сказал он. «Я потерялась», — ответила орка. Она провела языком по внутренней части рта и нащупала шатающийся зуб. Сплюнула сгусток крови. «Я торговка». «Торговка». — сказал Седовласый, улыбаясь. — Одета в красивую клепанную кольчугу, вооружена копьем, топором и двумя кинжалами, и я уж не говорю о твоих спутниках. Он поднял ее перевязь с оружием и покрутил ею. — Чем вы торгуете? Войной? — в игре опасное место, — сказал орка. — Лучше быть готовой ко всему. Седовласый рассмеялся и оглядел ее с ног до головы. «Я встречал таких, как ты, прежде, но никогда не видел их на рынке. Чаще над краем моего щита в битве». Орка пожала плечами. «Мой отец был большим человеком». «Ты убил одного из моих людей», — сказал Седовлас им. «Точнее, не совсем ты. Он убил». Он указал на морда. «Хага, разбуди его». «Слушаюсь», — сказала женщина, наполняя ведро из бочки в углу и направляясь к морду. Она плеснула в ему в лицо, и он пришел в себя, отплевываясь и задыхаясь. Помотал головой, и огляделся и увидел лифа, который скрючился в углу, поджав под себя дрожащие руки и ноги. Он был почти без сознания. Лиф кашлял то и дело и выплевывал ледяную мокроту. «Брат», — сказал морд с тревогой в глазах. «Он будет жить», — сказал Седовласый. «Эти бледные пауки любят живое мясо, но только если оно не брыкается». «А теперь», — сказал он, — беря щипцы, разогретые в огне, и направляясь к лифу, «я могу выжечь лед из твоих вен, если хочешь». Он некоторое время держал щипцы, пульсирующие жаром, рядом с лифом, затем посмотрел на морда. «Так кто вы такие?» — спросил он морда. «Рыбаки», — ответил морд, все еще сонный. «А-ха-ха», — засмеялся Седовласый. «Значит, один и тот же вопрос я задаю дважды и получаю два разных ответа. Каков же правильный? Рыбаки или торговцы?» Он перевел взгляд с морда на орку. «Думаю, я вырву у него глаз, просто чтобы убедить вас, что я не шучу». А потом я снова спрошу вас, кто вы и почему вы здесь. Он поднял щипцы к лицу Лифа, который вжался в стену, хныча и стуча зубами. Морд завопил и забился в своих оковах. дрекер сказала орка. Седовласый замер и уставился на орку. Он нахмурился. «Я охочусь на человека по имени дрекер пояснила орка. Он украл моего сына, и я хочу его вернуть. Мне сказали, что сюда приедет дрэкер». Седовласый переглянулся с другими охранниками. Гальдурман выпрямился. «Никогда не слышал ни о каком дрэкере», — сказал Седовласый. «Я слышала детский крик во дворе», — сказал орка. «Всего лишь одно из отродий рога». Человек со сломанным носом ответил слишком быстро, как показалось Орке. К тому же она увидела, что сначала он бросил взгляд на Гальдурмана. дрекер повторила Орка, — «я выследила его до Дарла, а затем от Дарла до Суда. Мой осведомитель сказал мне, что он торгует порченными детьми и что они проходят через Гримхольд». «Заткнись!» Зарычал на нее мужчина с седыми волосами. «Заткни ее!» — сказал он, и человек с закатанными рукавами взял со стола молот и направился к орке. «Я видела Дрекра в гостинице в Дарле», — продолжила орка, теперь глядя только на Гальдурмана. «В мертвом Дренгре он встречался с Хаканом Хелкассоном». Лысый поднял молот. «Стой!» — сказал Гальдурман, и молот завис в воздухе. «Скапти», — проговорил он, вставая и хмуро глядя на Седовласова мужчину. «Не понимаю, о чем она говорит, лорд Скальк», — сказал Скапти, не смея отвести взгляда от лица Гальдурмана. «Ты сражался при Свельгарте, не так ли?» — спросил Скальк Скапти. «Да, господин, с отличием». «Был награжден вот этим за храбрость», — сказал он, указывая на серебряное кольцо на запястье. «Кто дал его тебе? Кто возглавлял твой отряд?» Скапти посмотрел в сторону на других стражей в комнате. «Принц Хакон», — сказал он. В комнате повисла тяжелая тишина. Сломанный нос сдвинулся, переместив вес своего длинного топора. Скальк это заметил. «Попробуй сделать какую-нибудь глупость, и я сожгу плоть с твоих костей!» — рявкнул он человеку со сломанным носом. Воин на мгновение задержал взгляд, переступил с ноги на ногу и отвел глаза. А теперь обратился Скальк к Скапти. Скажи мне, что задумал Хакон за спиной матери? Снова воцарилась тишина. Затем Скапти глубоко вздохнул. «Мы просто позволили Дрэкру привозить свои товары сюда. Иногда он хранит их здесь какое-то время, и иногда они идут на запад, иногда на север. Принц приказал нам разрешать дрекру делать все, что ему заблагорассудится». Хм... Скальк подергал светлую бороду и нахмурился. «Мой сын здесь?» — Орка зарычала. Она чувствовала потребность в нем глубоко в костях. Предчувствие того, что сын где-то рядом будоражила ее кровь, как жар кипятит воду. «Заткнись, ты!» — прорычал скаптиорки. Снаружи донеслись крики и топот копыт. Раздались голоса во дворе. Хага прохромала к окну и выглянула наружу. «Всадники!» — сказала она. «Дренгры! Некоторые с орлом Хелки!» «Приведи их», — сказал Скалька, и стоящую у двери воин ушел. Орка уже знала, кто был во дворе. Или догадывалась. Она проверила свои путы. Толстая и тугая веревка обвивала запястье. Если бы орка встала на цыпочки, она смогла бы дотянуться до узла зубами. «Не двигайся, сука», — сказал ей сломанный нос. В зале внизу послышались шаги. Затем глухой стук вверх по лестнице, и дверь распахнулась. Первым вошел воин, который ранее отправился за гостями крепости. За ним шагал Дренгер, молодой человек в кольчуге с мечом на бедре, темноволосый с заостренным носом. Морт глухо зарычал. «Гудвар», — пробормотала орка. Арильд замерла в дверном проеме за ним. Еще больше Дренгров. Толпились позади. Вдалеке снова послышался детский крик. «Это мой сын?» — прорычала она. Кровь бурлила в жилах, и красный туман начал просачиваться сквозь ее сознание. Гудвард стоял и смотрел, изучая присутствующих в комнате. Потом его взгляд остановился на морде и лифе. Он улыбнулся и шагнул к ним, обнажая меч. «Стой!» — закричал Скальк, но движение Гудвара было уже не остановить. Он отвел руку назад и вонзил меч в живот морда так глубоко, что кровь плеснула из спины. Потом повернул лезвие. Морд закричал и скорчился. Лиф орал от ужаса, выплевывая во все стороны осколки льда. Гудвор схватил морда за волосы и поднял ему голову, чтобы посмотреть в глаза. «Ну, кто я? Нединка из дерьма, куницы!» — сказал он, снова поворачивая меч, и крик морда стал оглушающим. Лив завопил и забился в своих оковах, когда Гудвор вырвал свой меч из морда, выпустив волну крови. Морд обмяк, скуля и хныкая. Со двора снова донёсся плач ребёнка. Что-то изменилось глубоко внутри орки. Между ударами сердца её сознание прояснялось, а восприятие обострялось. Она чувствовала, как кровь бурлит в её венах, жар гнева трансформируется, внезапно становясь холодным, первобытным, охватывающим всё тело. Огонь и лёд смешались. Прилив силы наполнил ее мышцы. Зрение прояснилось, как и все остальные чувства. Она рванулась и вцепилась зубами в веревку с узлами, связывавшую ее запястье. Зубы внезапно оказались острыми, способными порвать и разодрать все, что угодно. Веревка упала. Все смотрели только на Гудвара и Морда. и орка скользнула к поясу с оружием на столе. Хромая хага увидела ее первой, уронила ведро, потянулась к копью, прислоненному к стене, и открыла рот, чтобы выкрикнуть предупреждение. Орка взвыла, схватила пояс с оружием, выхватила кинжал и топор, прыгнула на хагу, ударила ногой по древку копья и вонзила клинок в живот женщины. Кровь плеснула на руку орки. Затем она оттолкнула Хагу и выпрямилась, упиваясь ревущей бурей железа, приливом ярости и силы, поглотившим ее. Вокруг нее кричали воины, обнажая оружие. Гудвор бежал, спотыкаясь прочь от морда и лифа к открытой двери, где столпилось еще больше воинов. Орка вонзила свой топор в череп лысого мужчины и вырвала его, когда он упал в жаровню, рассыпая пылающие угли и раскидывая огонь. Воины приблизились к корке, и она врезалась в толпу, смеясь и воя, неся боль и смерть. Затем она оказалась рядом с лифом и перерезала веревку, связывающую его запястья. Он потянулся за упавшим оружием. «Нет». Рыкнула орка. «Держись позади меня!» Предостерегающе оскалилась она на лифа, а затем снова двинулась вперед, бросаясь на воинов, заполнивших комнату. Правда, теперь они колебались. «Огонь! Ярко гори!» — раздался голос. Это был Гальдурман, Скальк, и на конце его посоха вспыхнуло пламя. Орка швырнула в него свой топор. Лезвие врезалось ему в плечо, отбросив все тело назад. Гальдурман упал на воинов в дверном проеме и выронил посох. Воины выстроились против орки, направив на нее мечи, топоры, копья. Семь, восемь мужчин и женщин в комнате, еще больше в дверях и в коридоре за ними. Орка сделала паузу и приняла защитную стойку. Даже волк, пробудившийся в ее крови, знал, что победить с таким соотношением сил невозможно. Она улыбнулась им кровавой ухмылкой. Сверху донесся громкий звук, будто что-то огромное рвалось, ломалось и трещало. Воины посмотрели наверх и не смогли сдержать крики ужаса. Дневной свет хлынул в зал, когда часть крыши исчезла. вырванная когтями огромного ворона, машущего крыльями. В комнате бушевал ветер, раздувая рассеянное пламя. Стропила вспыхнули огнем, заклубился дым. «Услуга за услугу!» — каркнула гигантская птица, а затем на них спикировал второй ворон. Он оторвал часть крыши и схватил когтями бегущего на орку воина, высоко поднял его и швырнул с башни. Тот полетел вниз, кувыркаясь в воздухе и крича. «Мы нашли твоих друзей! Они тебя искали!» Каркнул первый ворон, поднимаясь все выше на хлопающих крыльях, и два маленьких силуэта с жужжанием влетели в комнату, словно оседлав вихрь от его крыльев. Один приземлился на женское плечо. У него было хитиновое сегментированное тело и слишком человеческое лицо. Выпуклые глаза под серой дряблой кожей и рот, полный острых зубов. Хвост свернулся над его спиной, сужаясь до тонкого, как игла, жала. Существо хлестнуло хвостом и жало вонзилось женщине в щеку. «Наконец-то сперт нашел тебя, хозяйка», сказал сперт, когда женщина пошатнулась, задохнулась и выронила меч, схватившись руками за лицо. Ее вены почернили, Темная сеть расползлась от укуса в щеке по лицу, как паутина, и вниз по шее. Она попыталась заговорить, закричать, но ее язык уже почернел и распух. Она рухнула, и крылья сперта зажужжали. Он взлетел и устремился за новой жертвой. Еще одна маленькая фигурка носилась по комнате на тонких пергаментных крыльях. Весли с острыми когтями и с копьем бреки в кулаке. Тенур на лету протыкала копьем лица врагов. Орка улыбалась и рычала, выискивая, кого бы еще убить. Сломанный нос подошел к ней, разминая плечи и поднимая длинный топор. Воины расступались, давая ему место. Он нанес сильный удар по дуге, но орка увернулась, нырнула и подобралась к противнику вплотную. А потом вонзила свой нож ему под подбородок с такой дикой силой, что лезвие царапнуло чашу его черепа. Он рухнул, дергаясь, выронив топорище. Орка оставила кинжал в его черепе и поймала длинный топор обеими руками, когда тот упал. Прикосновение к знакомому оружию вызвало в теле содрогание, как если бы к корке вдруг прикоснулся давний любовник. Она оттолкнула тело человека со сломанным носом и встала перед толпящимися в дверях воинами. Над ней порхали сперт и весли. Наступила тишина. Слышались лишь треск пламени, стоны умирающих, тяжелое дыхание живых. На нее смотрело не меньше дюжины воинов. Все они повернулись и побежали. Орка устремилась за ними, размахивая длинным топором. От ее ударов кровь брызгала во все стороны. Тела падали вниз по лестнице, а орка продолжала рубить. Ее топор поднимался и падал шквалом смертельных ударов. Когда она моргнула и подняла взгляд, встряхнув головой, чтобы убрать кровь с глаз, то обнаружила, что стоит на ступеньках пиршественного зала и смотрит во двор, не понимая, как туда попало. Стоит над трупами, с ног до головы, перепачканная кровью, задыхающаяся, желающая только убивать. Здесь было больше людей, и все они были воинами. Одни бежали на неё, другие убегали прочь, некоторые прыгали в лодке на пристани, лихорадочно перерезая швартовые канаты. Там она заметила скалька и гудвора. Свежий импульс ярости и силы захлестнул ее. Орка сердито посмотрела на них всех, как на мёртвых, так и на живых. На этих людей, которые посмели помешать ей увидеть её ребёнка. «Режь их, терзай их, рви!» — подумала она. И бросилась бежать, рыча, захлёбываясь слюной, с высоко поднятым топором.